такое отрезанное от всего мира казалось усадьбы а мир был в нескольких милях но так далек словно тысячи миль грохочущих океанских валов отделяли этот островок от джонсбора и Фейтвилла, от лавжои и даже от соседних плантаций после того как старая лошадь сдохла вместе с ней было утрачено и последнее средство сообщения с окружающим миром